824. Октябрь, 28. Представьте себе себя самого, лежащим или сидящим на своем месте, а себя же самого, смотрящим на себя со стороны или издалека, или тут же около стоящим. Теоретически это, казалось бы, просто, но на деле далеко не так. И при общении можно представить себя со мной в твердыне, а тело, находящимся вдалеке. Требуется длительная тренировка, но она ведет к способности действовать в оболочках отдельно и независимо от тела. Умение представить себя в любое время, в любом месте, лечет за собой умение чувствовать, воспринимать ауру того места или человека, к которому устремлено сознание. чувство знания основано на способности чувствовать явление с помощью высших проводников утончать восприятие свое возможно постоянно дает это мало счастья земного но умножает таланты но счастье не земная птица из царства духа и потому нет его на земле благополучие несчастье счастье внутри на так, кого вне, то и не находит Счастье в духе. И испытать его в чем-то внешнем нецелесообразно. В хижинах больше счастья, чем во дворцах, ибо оно нет внешних условий. Жизнь дается с трудностями, чтобы осознать это. Осознаем, что все внутри человека, даже счастье его, и потому, когда слишком уж тяжко, Можно, отбросить все внешнее, счастье пытаться внутри ощутить, отделив сознание от внешнего мира. Ваша радость, учитель. С ним, пребывая, можно ее ощутить.